«Что ты говоришь, Юра? К чему этот заведомый вздор, в который ты сам не веришь, если Лариса Федоровна решила, и сам прекрасно знает, что без его участия в поездке Ларисы Федоровны и в заводе нет, и никаких ее решений? Тогда к чему эта фраза А дом я уберу и обо всем позабочусь»?» «Значит, вы неумолимы». Тогда другая просьба. С разрешения Ларисы Федоровны Мне вас на два слова, и, если можно, с глазу на глаз. Хорошо, если это так нужно, пойдемте на кухню. Ты не возражаешь, Ларуша. Глава двенадцатая. Стрельников схвачен, приговорен к высшей мере, и приговор приведен в исполнение. Какой ужас! Неужели правда? Так я слышал. Я в этом уверен. Не говорите ларри Она с ума сойдет. Еще бы. Для этого я и позвал вас в другую комнату. После этого расстрела она и дочь в близкой, непосредственно придвинувшейся опасности. Помогите мне спасти их. Вы на отрез отказываетесь, — Сопутствовать нам. Я ведь вам сказал, конечно. Но без вас она не уедет. Просто не знаю, что делать. Тогда от вас требуется другая помощь. Изобразите на словах обдуманно, готовность уступить. Сделайте вид, будто вас можно уговорить. Я не представляю себе вашего прощания. Не здесь на месте... Не на вокзале в Юрятине, если бы вы действительно поехали нас провожать. Надо добиться, чтобы она поверила, что вы тоже едете. Если не сейчас, вместе с нами, то спустя некоторое время, когда я предоставлю вам новую возможность, которую вы пообещаете воспользоваться. Тут вы должны быть способны дать ей ложную клятву. Но, с моей стороны, это не пустые слова. Честью вас заверяю, при первом выраженном вами желании я берусь в любое время доставить вас отсюда к нам и переправить дальше, куда бы вы ни пожелали. Лариса Федоровна должна быть уверена, что вы нас провожаете. Удостоверьте ее в этом со всею силою убедительности. Скажем, притворно побегите запрягать лошадь и уговорите нас трогаться немедленно, не дожидаясь, пока вы ее заложите, и следом нагоните нас по дороге. Я потрясен известием о расстреле Павла Палыча и не могу прийти в себя. Я с трудом слежу за вашими словами, но я с вами согласен. После расправы со Стрельниковым, По нашей нынешней логике, жизнь Ларисы Федоровны и Кати тоже под угрозой. Кого-то из нас наверняка лишат свободы и, следовательно, так или иначе, все равно разлучат. Тогда, правда, лучше разлучите вы нас и увезите их куда-нибудь подальше, на край света. Сейчас, когда я говорю вам это, все равно дела идут уже по-вашему». Наверное, мне станет не невмоготу, и, поступившись гордостью и самолюбием, я покорно приползу к вам, чтобы получить из ваших рук и ее, и жизнь, и морской путь к своим, и собственное спасение, но дайте мне во всем этом разобраться. Сообщенная вами новость ошеломила меня. Я раздавлен страданием, которое отнимает у меня способность думать и рассуждать. Может быть, покоряясь вам, я совершаю роковую, непоправимую ошибку, которой буду ужасаться всю жизнь. Но в тумане обессиливающей меня боли единственное, что я могу сейчас, это машинально поддакивать вам и слепо, безвольно вам повиноваться. И так я для вида, ради ее блага, Объявлю я сейчас, что иду запрягать лошадь и догоню вас, а сам останусь тут один. Одна только мелочь. Как вы теперь поедете, на ночь глядя? Дорога лесом, кругом волки. Берегитесь. Я знаю, со мной ружье и револьвер, не беспокойтесь. Да, кстати, и спиртику малость прихватил на случай мороза. Достаточное количество. Поделюсь, хотите?